Глава 115. Корнелиус наблюдал за тем, как Йохан приближается к патрульной полицейской машине. Последнее полученное от абата сообщение внесло существенные коррективы в первоначальный план операции. Корнелиус не любил, когда планы менялись в последний момент. Любые изменения заставляли его нервничать. Конечно, куда проще похитить девушку и привести ее в цитадель, чем устранять всех возможных свидетелей, но боевой опыт подсказывал Корнелиусу, что не стоит отказываться от первоначального плана. Лучше сделать все по максимуму. Когда Йохан преодолел половину расстояния до ангара, Корнелиус открыл дверцу фургона и выбрался наружу. Оставайся в машине. Захлопывая дверь, приказал он Кутлору. Кутлар видел, как Корнелиус повернул к проволочному заграждению, которое тянулось, за зданиями складских помещений и направился к ангару. Зайдя за угол склада, он скрылся из вида. Кутлер положил ноутбук на сиденье рядом с собой и взял лежащую на коленях куртку. Даже в темноте он видел, что его брюки намокли от крови. Она поблескивала, отражая рассеянный в сумраке свет. Со стороны могло показаться, что его брюки залиты растительным маслом. Кутлер почувствовал приступ резкой боли. Он вытащил из кармана куртки, Пластмассовую баночку с капсулами морфия. Вот оно, облегчение. Кутлар посмотрел на маячивший вдалеке ангар. Мягкий свет струился на бетонированную площадку через приоткрытые ворота. Девушка там. Охранник все им сказал: Когда его товарищи разделаются с ней, придет его черед. Они, скорее всего, убьют его здесь и оставят труп на складе рядом с трупами других. Кутлор перевел взгляд на Йохана. Переодетый монах как раз подошел к полицейской машине и резко пригнулся, словно прячась за ней. Блеснул ствол пистолета, вспышка бесшумного выстрела озарила салон автомобиля. Далеко-далеко, словно мираж, ярко светило здание аэропорта. Слишком далеко, не доковылять, лучше всего вернуться к будке охранника. У него наверняка найдется пистолет и переносная рация, можно будет вызвать помощь, Кутлер вспомнил изумленное лицо охранника, когда тот, оторвав глаза от газеты, посмотрел вверх и увидел направленное на него дуло пистолета с глушителем. Он застыл и только отвечал на задаваемые Корнелиусом вопросы. Охранник сказал, что девушка и мужчина, по описанию похожие на того подонка, что вчера ночью застрелил двоюродного брата Серко и ранил Кутлера в ногу, сейчас находятся на территории. Кутлер видел, как Йохан, пригнувшись, бежит к воротам ангара. Держась подальше от проникающего в щель света, вот он у ворот. Еще одна фигура появилась из-за угла строения и мягкой походкой направилась к Йохану, согнувшись в три погибели, два облаченных в красное, словно демоны ада-убийцы застыли на бетонированной площадке, в последний раз проверяя оружие. Кутлер понял, что это его единственный шанс. Он переместился на водительское место. Нога невыносимо болела, Отвинтив крышечку, Кутлер проглотил одну капсулу. Этого достаточно. Боль утихнет, а вот жажда жизни нет. Не отрываясь, он следил за двумя сгорбившимися фигурами у ангара. Кутлеру подумалось, что подонок внутри и не подозревает о том, что человек, которого он подстрелил, сейчас сидит снаружи и наблюдает за тем, как двое убийц у входа сжимают в руках пистолеты. Если он не вмешается, то его обидчик через минуту заплатит за все а потом убийцы вернутся за ним. Кутлер хотел отомстить за Серко, но еще больше он хотел жить. Он тихо извинился перед двоюродным братом, надеясь, что Серко, где бы он сейчас не находился, его услышит. Кутлер видел, как сжались тела Корнелиуса и Йохана, вот-вот готовые броситься в бой».